когда дело касается чувствительных сцен подумал я от джоанны проку больше чем от меня вскоре я услышал хриплый задыхающийся голос меган извините я веду себя по-идиотски джоанна мягко успокаивала ничуть возьми другой носовой платок я пришел к выводу что меган нуждается совсем в иной поддержке я вернулся в комнату и протянул меган наполненный до краев стакан. — Что это? — Коктейль. — Коктейль? В самом деле? Слезы Меган мгновенно высохли. Я никогда не пила коктейлей. — Всем нам приходится когда-то начинать, — сказал я. Меган очень осторожно, маленькими глоточками, попробовала напиток. Потом лучезарная улыбка озарила ее лицо. Она запрокинула голову и одним глотком проглотила все. — Мне понравилось, — сказала она. — А можно мне еще? — Нельзя, — сказал я. — Почему? — Минут через десять поймешь. — О! — Меган перенесла внимание на Джоанну. — Я ужасно виновата устроила тут такой рев. Я даже не понимаю, почему. Это ужасно глупо, потому что я рада очутиться здесь. — Все в порядке, — сказала Джоанна. — Мы тоже очень рады. — Вам-то чему радоваться? Вы просто очень добрые и участливые. Но я вам благодарна. — Пожалуйста, не надо благодарности, — сказала Джоанна. — Не заставляй меня чувствовать себя не в своей тарелке. Ты наш друг. И мы рады, что ты здесь. Все, что тебе нужно. И она повела Меган наверх устраиваться. Вошла Патридж с весьма кислым выражением лица и сообщила, что она приготовила только две чашки заварного крема к обеду. И что ей теперь прикажете делать? Дознание провели три дня спустя. Время смерти миссис Симингтон было установлено между тремя и четырьмя часами. Она была в доме одна. Симингтон находился в конторе. У обеих служанок был выходной. Элси Холланд гуляла с детьми, а Меган где-то каталась на велосипеде. Письмо должно было прийти с дневной почтой. Миссис Симингтон, видимо, забрала его из почтового ящика. Прочла и затем в состоянии сильного возбуждения взяла керамический сосуд, в котором держала цианид для уничтожения осиных гнезд, растворила таблетку в воде и выпила, написав лишь несколько взволнованных слов «Я не смогу». Оуэн Гриффитс дал медицинское заключение и отстаивал то мнение, которое уже изложил нам, о состоянии нервов. миссис Симингтон. Коронер был учтив и осмотрителен. Он говорил с горечью, осуждая людей, которые пишут такие подлости и рассылают анонимные письма. Кто бы их ни написал, это безнравственно, и отправивший письмо несет моральную ответственность за смерть этой женщины, сказал коронер. Он выразил надежду, что полиция скоро отыщет преступника, и примет против него или нее меры. Подобный трусливый и подлый поступок заслуживает наказания по всей строгости закона. Под руководством Коронера присяжные вынесли неизбежный вердикт Самоубийство в результате временного ума умопомешательства. Коронер сделал все, что мог. Оуэн Гриффитс тоже. Но чуть позже я, зажатый в толпе возбужденных деревенских женщин, услышал свистящий шепот, с ненавистью произносивший уже хорошо знакомые мне слова. «Не бывает дыма без огня, вот что я говорю!» И что-то в этом непременно есть, иначе она ни за что бы не убила себя. На какой-то момент я возненавидел весь Лимсток и всех этих сплетничающих женщин. Когда мы вышли наружу, Айми Гриффит сказала значительно «Ну вот и все. Не повезло Дику Симингтону. Трудно ему. Хотела бы я знать, есть ли у него какие-нибудь подозрения».